Эпизод 34. Вена, 28 июня 1944 года. Добрый вечер, meine Herrschaften! Примечание. Майна Herrschaften, господа, вежливая форма обращения. Конец примечания. Маленький щуплый администратор низко поклонился. Хелена ущипнула Урию за руку, тот не смог удержаться от смеха. Они смеялись всю дорогу, вспоминая, сколько же они наделали шуму. Когда оказалось, что из Урии некудышный водитель, Хелена потребовала, чтобы он останавливался всякий раз, когда на узкой дороге, ведущей Гауптштрассе, появлялся встречный автомобиль. Но вместо этого Урия начинал давить на гудок так, что водители сжались к обочине или вовсе останавливались. По счастью, в Вене осталось не так много машин,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 с радостью подумала она. Ей показалось, что по этим трем ступенькам лестницы можно подняться в совершенно иной, волшебный мир, где бомбежкам и прочим неприятным вещам уже нет места. Частыми гостями здесь бывали Рихард Штраус и Арнольд Шонберг, Здесь собирались богатые, образованные и прогрессивные люди Вены. Настолько прогрессивные, что ей никогда даже в голову не приходило прийти сюда со своей семьей.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 «И сколько стоит цыпленок?» 50 шиллингов». Уголком глаза Хелена заметила, как Урия побледнел. «Гуляш», — сказала она. «Мы только что пообедали, к тому же я слышала, что здесь прекрасно готовят венгерские блюда». «Урия, не хочешь тоже попробовать?» «Два обеда за один день будет слишком тяжело». «Я начал Урия». «И легкого вина»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 Над недавно купненной колыбелькой отец ее дочери повесил маятник цветными шариками, и когда он как-то вечером провел по ним рукой, она тут же узнала эту музыку. Она поняла, что это было. Тогда в трех гусарах для них играли хрустальные люстры, будто легкие колокольчики они звенели, когда дрожала земля. Урия, чекая шаг, пошел в кухню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 На Вайбургсгассе стояла мертвая тишина, но воздух был тяжелый, пропитанный дымом и пылью. «Пойдем погуляем», — предложил Урия. Ни он, ни она не знали, куда идут. Они повернули направо на Керннерштрассе и вдруг замерли на темной пустынной площади Штефансплац. «Боже мой!» — восхищенно сказал Урия.